Вот у меня в ладони жук, заявил он как-то раз, с цельным овальным покровом и восемью с о ч л е н е н н ы м и лапками. А здесь в другой ладони я держу второго жука, светлее оттенком, с 12ю лапками, и покров у него подлиннее и р а з д е л е н на части. Можешь ли ты объяснить мне р а з л и ч и я между ними? Да, ответил Платон.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 К тому времени Аристотель осознал, что идеал царя-философа, проповедуемый в государстве, попросту глуп. и Его огорчало, что Платон до самой старости преследовал совершенно непрактичную цель посредством образования обратить д е с п о т о в философа. Ради этого Донкихотского предприятия Платон трижды ездил в Сицилию. Две поездки из т р е х закончились тем, что он едва унёс из Сицилии ноги.